Вот так, продолжал Аполлон, тихо улыбнувшись ему признательной улыбкой. Так, это хорошо. Благодарю вас. Ну, теперь несите, приказал он санитарам с таким облегчённым, успокоенным видом, что казалось, будто с души его спала какая-то тяжесть. С недоумением видя, что Аполлон просит у графа о чём-то прощенье, Тамара в душе очень удивилась этому, не понимая, что могло бы оно значить. В чём Аполлон может быть так виноват перед ним? Но расспрашивать и вообще разговаривать было теперь некогда, не такое время. Доверято да, грав и сам при случае расскажет ей впоследствии. Но не в защите, теперь не до сук, наскоро проговорила она, прощаясь с ним сердечным пожатием руки. Надо идти за этим несчастным, принять его. Мы ещё увидимся, конечно. Граф обещал ей непременно заехать завтра или послезавтра, как только позволят ему обстоятельства, призвавшие его под плевну. Да и самой ей тогда, вероятно, будет досужнее, чем нынче. И они дружески расстались. Уйдя из перевязочного пункта, Каржоль чувствовал себя так светло и примиренно в душе, как никогда ещё с самого своего детства. В этом чувстве, казалось ему, было именно детски хорошее что-то, давно, давно уже им не испытанное и позабытое даже. В этом светлом и в то же время тихо-грустном настроении поехал он с мистером Пропстом к левому флангу. где кипело между тем отчаянно горячее дело. Пройдя мимо селения Родищево, Райчу вывел их на возвышенность, покрытую виноградниками и кое-где фруктовыми деревьями. Откуда пред их глазами обрисовался левый обрывисто-скалистый берег Тученицкого оврага, к которому примыкала Скобелевская позиция. С этого пункта отлично можно было наблюдать в бинокли значительную часть турецких позиций. И отчасти видеть в Котлаване даже сам город с кучами его черепичных кровель и некоторыми минаретами. Видны были и два редута, взятые вчера с Кобелевым, из которых ближайший упирался своей открытой горжой прямо в край высокого обрыва и как бы висел над городом. На эти-то редуты и направлялись теперь не только перекрестные с трех сторон выстрелы турок, но и беспрестанные их атаки. С осадной нашей батареей, которой позднее перебрался Коржоль со своими спутниками, были ясно видны две линии ружейных дымов, из которых левая упорно оставалась на месте, а правая турецкая, волнуясь зигзагами, то подвигалась вперед, то вытягивалось на некоторое время на месте, но неправильно подавалось назад и вновь подвигалось всё ближе и ближе к дымам левой линии. И вот наконец они сошлись и слились вместе в одну белую тучу. Есть невозможное и для героев. Целые 30 часов отряд Скобелева не выходил из непрестанного боя. Овладев же редутами, целые сутки держался в них, в надежде, что авось-либо пришлют подкрепление. Авось-либо не пропадут за даром все эти нечеловеческие усилия и самопожертвования, которые проложат путь остальным войскам к победе, не запоздавшие еще и теперь. Но, увы, помощи не было, послать ее было не из чего, и турки... вновь овладели редутами Так окончилась третья плевна